«Так и что ты здесь делаешь?» Спросил недружелюбным голосом Рорен в раскачивающейся повозке у рыжеволосого парня, и тот немного разочарованно, но четко ответил. «Я принял запрос своей родной школы. Какие-то проблемы с этим?» «Так ты там обучался?» Удивленный Роран всегда считал мир огромным, но он оказался на удивление мал, ведь перед ним на еще одном небольшом стуле повозки сидел человек, с которым он пересекался на предыдущем задании «Крас». Так как Рорен все еще относился к Медному рангу, а группа Краса – к Железному, на это задание не было ограничений. А рядом с Красом сидели волшебница Анджи, женщина-рыцарь Лейла и жрица Лоро. Рорен и Ляпис решили присоединиться к запросу школы авантюристов в таверне гильдии. Девушка подала заявку, они подготовились, и вот на следующий день поехали в подготовленные гильдии повозки, а там еще оказалась команда Краса. «Ты же в больнице был?» «Белл!» Все из из-за жестокого обращения этой жрицы?» Недовольно проговорил и Сидевшая рядом с Рореном на лишь улыбалась и больше никак не реагировала. «Остались только душевная усталость и следы кнута на спине. Как только раны зажили, я выписался из больницы. Пока я воздерживаюсь от травмирующей работы, так что принял эту?» «Эту работу? Значит, она простая?» «А как же? Просто идти за учениками и все. Проще простого, верно?» Раз так говорил Кросс, значит все и правда просто. Только главное на Лепис не ходить за учениками, а искать части тела Лепис. Им придется как-то ускользнуть от учеников и действовать у них за спиной, хотя вряд ли это будет просто. Это испытание проходит много отличных учеников. К тому же на верхних уровнях в основном низшие монстры, такие как гоблины и кобальты. Вряд ли что-то может случиться. Гоблинов не стоит недооценивать. А лучше быть осторожными. Пробормотал Роран, и раз уставился на него. С гоблинами могли справиться даже деревенские жители, так что было неясно, как с ними осторожничать. Однако раз понимал, что слова Рорана были взвешенными, и их не стоило игнорировать. «Лучше не давать им размножаться. Ты уж запомни». «Вот как?» «Понял. Буду иметь в виду». Парень подумал на миг, что над ним издеваются, но Роран был серьезен. Так что совет был настоящим, и Красс приняла его. «Кстати, чего твоя подруга так на меня пелится?» Пока они болтали, волшебница Анджи то смотрела на Рорана, то на улицу, и так без конца. Девушка думала, что он не заметил, а Рорен думал, неужели она считает, что мужчины и правда этого не заметят, да и не очень было приятно, когда так пелились. «А, Анджи, ну же давай!» «Это...» Я слышала, что это ты спас меня во время предыдущего задания. Недалеко от города государства Ханзе на нее напал костяной дракон. Тогда она очень серьезно пострадала. Роран спас Анджи, которая была в пасти монстра. После девушка была без сознания, так что, должно быть, услышала обо всем от кого-то из товарищей и теперь посматривала на Рорана. Ну, наверное, так и было. «Я хочу поблагодарить тебя, господин Роран. Если бы ты меня не спас, я бы там и умерла». «Прости, что момент славы твоего парня украл. В следующий раз он обязательно спасет тебя, круто!» Во время работы Рорен понял, что Красу нравится Анже. Сам мужчина не особо ожидал от нее слова благодарности, к тому же он и правда думал, что в следующий раз так и будет, потому и сказал это. «Да, буду ждать. Хотя лучше бы этого не понадобилось. Возможно, и приятно услышать, что к тебе на помощь идет настоящий герой», И все же Ророн считал, что лучше изначально не попадать в ситуацию, когда тебя надо спасать. «Анджа, раз ты так полагаешься на меня, я постараюсь!» «Крас!» Пока они держались за руки и смотрели друг на друга, Ророн молча отвел глаза. Повозка гильдии была не такой большой. Похоже, в этом задании участвовали лишь две группы, ведь больше к ним никто не подсел. И теперь молодая парочка смотрела друг на друга, держась за руки и шептала друг другу сладкие словечки. Из-за происходящего хотелось выброситься из повозки, но вновь посмотрев внутрь, мужчина увидел, как сидевшие рядом Лейла и Лору недовольно пытались прожечь дыры в парочке своими глазами, а Лепис, которая сделала свои выводы, смотрела прямо перед собой пустым взглядом. Рорен хотел поскорее добраться до места назначения, он молился и просил, чтобы пространство сжалось, но что-то этого не происходило. Перед выездом из кафе им сказали, что если отправиться рано утром, то до школы авантюристов Вольфа они доберутся не раньше, чем к вечеру. Потому Роран понял, что оставалось лишь спать. «Большинство событий заканчиваются, пока ты спишь», так вроде кто-то из его бывшего отряда говорил. Тогда Роран не очень понял, что тот имел в виду, но теперь слова оказались удивительно значимыми. Ляпис я спать. Если что, буди». «Сладких снов, господин Роран». Он услышал холодный и беспощадный голос девушки, отвернулся к окну и стал ждать, когда сон покинет его сознание. Сколько с того момента прошло времени? Он проснулся от того, что его плечи трясли. Слегка покачав головой, Роран разогнал сонливость, оторвался от стены повозки и увидел, что его трясет сидевшая рядом Лепис. «Кучер сказал, что мы скоро будем на месте». «Вот как. Спасибо, что разбудила». «Что ты? Не переживай». Ророн отвел взгляд от Леписа и осмотрелся. Происходящее удивило его. Сидевшая напротив команды Краса с открытыми ртами. Ладно бы один или два человека, но то, что спали все четверо, было как-то неестественно, потому Роран посмотрел на Лепис. «Ты что-то сделала? Слишком уж тут милая атмосфера была. Я случайно сон использовала». Проклятие, подумал Роран. Из-за того, что он лёг спать, некому было остановить выходки Лепис. Если бы мужчина не спал, то смог бы помешать девушке использовать магию, некому было сдержать копившийся в ней стресс, вот Лепис и прорвала. Они слишком жестоко. Всё хорошо, я сделала так, что никто ничего не вспомнит. Уверенно сказала девушка, но Рора не особо ей верил. Вряд ли кто-то стерпит, что мало того, что магию использует жрица, так ещё и на товарищах. Рорен переживал, что все может закончиться плохо от того, что кто-то заметил, и тут Сэнна начала махать руками перед ним. «Всё в порядке, братик. Они ничего не заметили и уснули». Рорен спросил, откуда она знает, и оказалось, что когда он уснул, Сэнна немного отдалилась от его астрального тела, чтобы осмотреться. Тогда-то Ляписа использовала магию. «Я немного отошла, вот и могу сказать, что госпожу Ляпис не увидели» он не знал, может ли Ляпис как-то видеть астральное тело Сены, но сделать что-то с тем, что видишь куда как проще. Роран подумал о том, чтобы она была осторожна, и Сена послушно закивала. «Что-то случилось, господин Роран?» «Ничего, просто уже голова от этого болит». «Вот как. Ты уж береги себя. А вот и нужный нам город». Девушка указала на вид за окном. Поспал он знатно, солнце уже светило алым, а впереди показался довольно крупный город. С виду он ничем по размеру не оступал кафе, и все же Ляпи сказала, что торговый город Мальдельгар был куда крупнее. Хотя никаких особых местных товаров здесь не было, из лабиринта школы авантюристов регулярно поступали предметы и ресурсы, они и создавали всю деловую активность города. К тому же здесь к поступившим детям аристократов часто приезжала родня, еще и много торговцев собралось, место очень суетливое. Мне тут делать нечего. А работа наемников предполагала держаться подальше от мест, где находятся простые люди. Ничего странного, ведь их дело было связано с войной. Хоть отряд Рорана был достаточно дисциплинированным, но к ним приписывали всех преступников и бандитов, поэтому они сторонились суетливых мест и держались лишь в своем кругу. Похоже, Лепис смогла сделать нужные вывод из слов Рорана, так что на миг задержала дыхание, но потом сразу же заговорила. Ты теперь авантюрист, так что можешь находиться здесь. Может и так. Я уверена в этом. И раз уж добрались, надо сразу идти в гильдию, а потом искать место для ночлега. А нельзя вначале гостиницу найти. Тогда все уже закрыто будет. А нам надо доложить и прибытие, и сказать, что мы приняли запрос. Мы без ночлега не останемся. Если город переполнен, то логично было предположить, что все будут пытаться снять номера в гостиницах. Даже во время войны наемники частенько размещались в гостиницах. Кому не повезло, чаще всего приходилось располагаться в лагере за городом. Думаю, все будет хорошо. Но ну, в худшем случае можно будет положиться на гильдию авантюристов. Гильдия такого большого города должна что-то предоставить. Может стоит их разбудить? Все-таки они прибыли, чтобы выполнить тот же запрос. Когда они только познакомились, Крас казался мерзким типом, но теперь он и его подруги не казались такими уж плохими. И Рорен не хотел, чтобы они все проспали. Разбужу, когда подъедем чуть поближе. Так и хочется прибить, когда они ворковать начинают. Тут я согласен. Ничего дурного в этом не было, но лицезреть это вновь не хотелось. Тут Рорен был полностью согласен с Ляпис.